опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку. Худалеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчином. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать тверждена в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина. На шестой год ее вдовства после ужасной смерти Савелия Никитича он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов. Петр Петрович возобновил свое искательство и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худалеев запил и стал буянить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах. Юсупка был сыном дворника Гимазиддина с Тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских, это подогревало в Худалееве неприязнь к нему. «Как ты напилок держишь, зиат?» — орал Худалеев, таская ее супку за волосы и костыляя по шее. «Мне что так отливку обдирают?» «Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, Касимовская невеста, а ламула косые глаза?» «Ай, не буду, дяенька, ай, не буду, не буду, ай, больно!» да еще раз ему сказывали... Вперед подведи бабку, оттады завинчивый упор. А он, знай свое, знаешь свое, Чуть мне в сломал, сукин сын. Я шпиндель не трогал, дяденька, ей-богу, не трогал. «За что ты мальчика тиранишь?» — спросил Тиверзин, Протиснувшись сквозь толпу. «Свои собаки грызутся чужая, не подходи, — Отрезал Худалеев». Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранишь? А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь я такую. Чуть мне шпентель не сломал. Пусть мне руки целуют, что жив остался, косой черт. Уши я ему только надрал, да за получил. А что же, по-твоему... Ему за это надо голову оторвать, дядя худалей. Постыдился бы право. Старый мастер дожил до седых волос, а не нажил ума. Проходи! Проходи, говорю, цел. Дух из тебя я выше, бы учить меня, собачье гузна. Тебя на шпалу делали, в севрюжья кровь. Вот под самым носом, мать! «Твою хвостку, я, во, как знаю, кошку драную трепанный подол!» Все, происшедшее дальше, заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучей их разнимать». Удалеев и Тиверзин стояли, нагнув головы, и почти касаясь друг друга лбами, бледные, с налившими за кровью глазами, от волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухватившись сзади за руки. Минутами собравшись с силой, они начинали вырываться, избиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одеже пообрывались. Куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал. Зубила, зубила у него, теми проломит башку! Тише, тише, тише, дядя Петр, вывернем руку! Это все так с ними хороводится! Растащить врозь, посадить под замок и с концом!» Вдруг нечеловеческим усилием Теверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери.